Бажена немцова в шумавских горах глава первая в шумавских горах недалеко от баварской границы есть деревенька почти со всех сторон окруженная черным лесом до имени ее нам нет дела как бы она ни называлась она довольно велика В ней есть церковь и школа, дома все деревянные и, за малыми исключениями, очень опрятные. Фронтоны и ставни раскрашены. На фронтонах между странными украшениями красуются птички и цветы, а на ставнях рисованные розы и красные-желтые сердечки. При каждом домике плодовый сад. Под окнами несколько грядок цветов и зелени. А вокруг всего двора обнесён плетень. О самой деревни находится замок и барский двор с прекрасным садом, изгород которого соприкасается с деревенскими садами. Около деревни расстилаются господские и крестьянские поля и луга, орошаемые широким потоком, вытекающим из леса и направляющимся в простор через ущелье двух гор образующих нечто вроде воротных столбов и открывающих деревний вид на Баварскую границу. Вдали виднеется шпиль башни маленького местечка, лежащего уже за Баварскую границей. По одну сторону этих природных ворот тянется высокий и ровный хребет гор, поросший елями, а с другой стороны гора громоздится Над горою вокруг высокого озера. Весною, когда зазеленеют луга и поля, Когда распустятся лес, Хорошо в окрестностях деревни. А зимой, в сильные морозы, Когда холодный ветер чередуется с югою, Приятно сидеть в теплых светличках. Холодный ветер не проникает в дома, защищённые деревянными заборами, мхом и сухими листьями. Был сочельник. Уже смеркалось, когда деревню проезжали сани, в которых сидело двое мужчин. На одном из них был костюм проволочника. Проволочниками называют словаков продающих разные изделия из проволоки. Кучер похлёстывал бичом так сильно, что свист его слышался далеко. Едва раздалось по деревне нахлёстывание бича, как люди бросили работу и сбежались к окнам и дверям посмотреть, кто едет. Мальчики, а за ними и собаки, побежали на площадь, провожая сани старшие же вернулись опять к работе, говоря сами собою граф едет домой из праги в самом последнем домике около барского сада показались у окна головы двух девушек. В ту минуту как сани промчались мимо, темно-русые волосы одной из них были прикрыты белую повязкой а белоснежное чело другой было окружено светлокаштановыми косами. «Это брат!» — радостно вскричала последняя, взглянув на экипаж. «Но посмотрите! Ведь в санях сидит проволочник!» — проговорила другая. «Чему же ты удивляешься? Брат встретил его где-нибудь на дороге и взял с собою, чтоб у Мичи было больше гостей». — Ведь ты знаешь, что брат благоволит к проволочникам! — возразила блондинка, одетая по-дворянски, накидывая на себя теплый плащ и надевая на голову бархатную шапочку. — Уж точно! — отозвалась около печки бабушка, варившая что-то. — Граф любит каждого человека, будь он проволочник или крестьянин, нищий или кто другой. Им есть с кого и пример брать. Ведь графиня олицетворенная доброта, где же то слыхано? Чтобы каждый праздник кормить проволочников, одевать их и приискивать им работу на целый год. — И не говорите об этом, — перебила ее барышня. — Если бы не было проволочника, у меня бы не было брата. За добро следует платить добром. «Да что в этом, барышня?» «Иной человек сделает довольно добра и даже не услышит за это спасибо. Ведь не каждый умеет помнить благодеяние. «Так-то, моя дорогая!» «Ну, теперь надену шубу и пойду с барышней. надобно посмотреть, удались ли манки и ее цалты. Особенной формы хлеб, который чехи пекут к Рождеству. «Дорла!» Принеси-ка поскорее еще еловых шишек в печь, пока я одеваюсь. С этими словами бабушка обратилась к внучке и приставила к огню горшок. «Пойдемте со мною, барышня, я вам кое-что покажу», сказала Дорла, взяла из-под лавки корзину, и обе вышли из комнаты. Быстро пробежали они дворик. Дорла сняла накладку у двери хлева и вела туда за собою барышню. Несколько беленьких кроликов пугливо разбежались по своим норкам. Буланка и Лысенко повернули головы к двери, чтобы посмотреть, кто вошел. Барышня их погладила, а Дорла бросила корзину на кучу сухих листьев, лежавших в углу для подстилки, встала на скамеечку и сняла с полки на которой стояли дойник и другая подобная утварь, горшочек с цветущую вишнёвой веточкой. «Ах, какая хорошенькая! Кто тебе её дал?» вскричала барышня. «Я сама её вырастила. В Варварин день каждая девушка, такая большая, как я, отрезывает себе вишнёвую или черешневую веточку». Ставит в воду в теплое место. Всего лучше в хлев, тут всего теплее. Через день меняет воду, и к Рождеству веточка зацветает. «А зачем вы это делаете?» «Эти веточки девушки затыкают за шпензер, когда идут к заутренне, и кто из парней выхватит у нее веточку, за того девушка должна идти замуж». «А если ветку возьмёт тот, за кого не хочется выходить замуж, тогда что?» «Должна волей или неволей?» «Тут ничто не поможет», — отвечала девушка, пожав плечами. Улыбнулась, поставила горшочек на полку и, спрыгнув со скамейки, стала собирать шишки. «Зачем же это вы делаете?» «Себе напрасные заботы и страх». Все мои сверстницы ростят себе веточки. Зачем же мне отставать от них? Бабушка говорит, что должно случиться с человеком, то непременно и случится. Хотя бы он и руками и ногами упирался, говорила Дорла, запирая за собою хлев. Ты завтра скажешь мне, кто возьмет твою веточку? спросила барышня, закутываясь в свой плащ. Ведь вы знаете, барышня, что я вам всё говорю, — отвечала Дорла. В эту минуту в дверях показалась бабушка в шубе по колено, крытой коричневым сукном и с разрезом на зади. Бабушка придерживалась пословицы. «До святого духа не скидай кожуха, а после святого духа придержись кожуха». На голове у неё был платок, а на груди — под шпензером, маленькая подушка. Шея оставалась непокрытую. На ней была одна только черная юбка, синий фартук, красные чулки и башмаки с деревянными окованными каблуками. Талия ее была стянута широким кожаным поясом, вышитым шелками и золотом, точно таким, как носили когда-то старые домажличанки. Из-под фартука виднялся большой карман, в котором бог знает, чего не было. — Ну, девочка, посматривай за огнем. Я скоро ворочусь, — сказала она внучке. Вышла с барышнею из комнаты, и, войдя маленькую калиткую в барский сад, они направились прямо к замку. Между тем молодой граф въехал на двор замка. И когда кучер ударил бичом, из всех углов хозяйственного строения выбежала прислуга. Раньше всех явился верный староста Мича, сам бывший когда-то проволочником. — Ну, Мича, вот тебе гость! — проговорил с улыбкой граф, показывая на молодого проволочника, который вылез из саней но застенчиво остановился, не зная, что ему прикажут далее. Мичи быстро взглянул на парня и потом, ударив его по плечу, радостно вскричал «Яник, откуда ты взялся?» «Барин, везли меня из самой Праги», — отвечал юноша, и все лицо его озарилось радостью. «Вы знакомы, как я вижу?» — спросил граф. «Как же нам и не знать друг друга! Ведь он — крестный сын моей матери!» — отвечал Мича, приплетая беспрестанно свои родные выражения. «Так, в таком случае я рад вдвойне, что привез его. Ну, возьми его к себе и заботься о нем хорошенько. В свободное время я расскажу тебе, как мы познакомились». С этими словами граф повернулся к двери ведшие в замок, откуда навстречу к нему вышла барышня с бабушкой. — Гануш! — Еленка! — раздались вдруг два голоса, к которым и бабушка присоединила свой сильный голос, говоря «С благополучным возвращением, барин!» — Благодарю, бабушка! Как вы здесь все поживаете? — спросил граф, приветливо старушку, обняв Еленку. «Ну, пока Бог даёт здоровье, всё по-прежнему. А что поделывают в Праге?» Каждый делает своё дело. Но один при этом радуется, а другой хмурится, отвечал с улыбкою граф. «Как и здесь», — заметила бабушка, — «я там никогда не была». Но мой покойник, дай, Господи ему, Царство Небесное, всегда говорил, «В Праге хорошо тому, у кого есть деньги». Он много рассказывал об этой Праге, как там хорошо и какие там прекрасные церкви. Он все это знал. «Однако я точу лясы, а барин торопится к маменьке. Ну, будьте здоровы, я пойду к манке посмотреть». «Удались ли ей цалты?» И, не обращая более внимания на молодых господ, которые знали уже ее обыкновение, она длинными шагами пошла через двор к людской, возле которой находилась квартира Мичи, ее зятя. В сенях она встретила свою дочь Манку, которая несла горсть ржаных колосьев. «Здравствуйте, мама!» «Милости просим». Я уже думала, что это вы не идёте, приветствовала она мать. Да позвали меня к Сикоровым. Ребёнок их замучился кашлем. Даже отёк совсем. Я его обложила капустными листьями. А потом готовила ужин. Так это меня и задержало. Барышни были у нас, и мы пришли сюда в одно время с графом. Они уже дома? Разве ты не знаешь? Ведь он тебе привез гостя. Я была на чердаке. Приготовила немножко яблок и орехов для молодежи. И не знаю ничего, что делалось внизу. Пойдемте же в комнату. Ну что, цалты удались? Словно писанные. Я вам их покажу. С этими словами она пропустила бабушку вперед. У самых дверей висела крапильница. Поздоровавшись, бабушка помочила руку в крапильнице, брызнула святою водой в угол, где стоял стол, а возле него в углу на шкафе старинной работы изваяния Девы Марии. Перекрестилась и поклонилась в ту сторону. Таково было обыкновение у старых людей, и всех усерднее соблюдала его бабушка. Если находила где-нибудь пустую крапильницу, то всегда говорила, «Какие же вы люди! Нет ни капельки святой воды, чтобы человек мог отдать честь Богу и дому». Мича с Яном были уже в комнате, где все было чисто, как стекло, а чистый пол был усыпан песком. У кровати был чистый полок, Образа, и все горшочки, кружки и тарелки, частью висевшие на гвоздочках, частью уже стоявшие на полке, блестели, как хрусталь. Комната была выбелена, и сосновый потолок блестел, будто полированный. На очаге трещал еловый хвой, и красное зарево огня освещало по-праздничному прибранную комнату. Когда бабушка вошла, Мичи пожал ей руку и сказал жене, рекомендуя ей Яна. «Посмотри-ка, кого барин привез нам из Праги? Он из нашей деревни, из Карадовец, моей покойной матери крестный сын». «Ну что же, дай бог тебе здоровья, парень, не правда ли, ведь холодно? Сядь вот здесь и погрейся». «Сегодня мороз так и трещит», — говорила Манка, кладя колосья на стол. «Мне не холодно, ведь на мне был кафтан», — отвечал молодой проволочник, садясь на скамеечку около постели. «Ну что же такое, что холодно? Мы к холоду привыкли. У нас в горах еще холоднее, чем здесь», — отозвался Мича. Бабушка, между тем, сняла платок и шубу и пошла посмотреть на маленького внучка, который спал в колыбели возле кровати. — Да будет над ним благословение Божие! Точно ему кто нарумянил щечки! — сказала она про себя и тихонько его покачала. — А где же ваш Гонзичек? — Бог его знает! — «Он целый день бегает на дворе», — отвечала мать, и, показывая на хлеб и соль, которые она положила на стол, попросила всех откушать. «Ну уж, маленький кусочек надо, чтобы вас не обидеть, а то ведь я пощусь от рассвета до сумерек», — сказала бабушка, отрезывая себе крошечный кусочек хлеба. Ян последовал ее примеру, утверждая, что... И он постится. — Ну, сынок, расскажи-ка мне, что поделывает твоя мать, брат, сестра? — Здорово ли вся наша семья? — спросил Митча, садясь на лавку напротив Яна. — Все здоровы. Только мать моя умерла, — отвечал со вздохом Ян. И на прекрасном ясном лице его показалось выражение печали. «Твоя мать!» — вскричала от удивления Митча. «Такая крепкая женщина! Что же с ней было?» Захворала. Говорили, что это горячка. Не знаю, так ли было. «Когда же она умерла?» «В феврале минул год». «А отца у тебя нет?» — с участием спросила бабушка. «Я был вот такой крошечный, когда тятенька умер» отвечал Ян, показывая рукою, невысоко от земли. «Ну, жаворонок еще меньше, а Бог все-таки заботится о нем. Кого он сотворит, того не уморит», — заметила бабушка. «А что делает брат?» — спросил опять Мича. «Женился, взял улиту Яншик». «Которого это Яншика?» от того, что прозывают папучем?» — Так вот как! Это гордая семейка, богатая, — проговорил с удивлением Митча. — Как же небогатая! Улита получила в приданное стадо овец, корову, двести гульденов деньгами, до да лук. А трудолюбива она. — Добрая женщина и работящая, как муравей, — отвечал Ян тоном уважения. Я удивляюсь, как это Яншиковы отдали ее за него, ведь они всегда поднимали нос кверху перед нашим семейством, только потому, что они богаты, а наша семья не имеет ничего, кроме убогих хижин да изрытого поля. Сначала-то они и слышать не хотели, чуть не драка была, когда брат пришел к Яншиковым, Но ничто не помогло. Улита не хотела идти ни за кого другого, и таким образом под конец дело все-таки сладилось. Имрик красивый малый. Он умеет бороться. Не раз доставалось от него глинчаянам и загорянцам. «С этими была вечная борьба», — рассказывал Митча и глаза его заискрились при воспоминании о славной поре молодости. «Он был уже пять раз арестован за то, что до крови дрался с глинчиянами», проговорил Ян совершенно покойно. «Теперь он не смеет драться, жена не позволяет». «Хорошо делает», — отозвалась Манка, ходившая из комнаты в коморку и из коморки в комнату. Причем, однако, слышала весь разговор, потому что коморка была возле комнаты. Хорошо делает, что не позволяет. Я даже не понимаю, зачем это парням драться за каждую тряпку. «Ну, я тебе скажу, моя милая жена, парню неприлично драться из-за сплетен, но того, кто меня поносит, я поколочу как следует». у этих парней Совсем другая кровь, жаром заквашенная, — отозвалась бабушка, ломая коленом еловую ветку и подкладывая в огонь. Митчелл улыбнулся и, обратившись к Яну, продолжал свои расспросы. — А где твоя сестра, Елена? — Служит у брата, — отвечал Ян. — И я работал дома, пока мать была жива, но когда она умерла, а брат женился, я вздумал посмотреть на свет. «Сидя дома, ничего не узнаешь, а по свету ходя, пооботрешься, ты хорошо сделал. А как же вы сошлись с нашим барином?» — спросил Митча. Я ходил в Праге по улицам и зашел в один большой дом. Кричу «Проволокой обвивать!» Но никто меня не зовёт. Я иду вверх по лестнице, Отворяю тихонько дверь. Но там никого нет. Я затворил и иду к другим дверям И опять кричу «Обвивать проволокой!» Эти двери были заперты. Я опять к первым дверям И прямо в комнату. В ней ни одной живой души. Везде так хорошо, А на столе много исписанных карточек И серебряных денег как будто мне кто шепнул подожди яник здесь пока не придет пан а то пожалуй придет какой-нибудь негодный человек и возьмет эти деньги это было разумно проговорила бабушка вполголоса вышел я за дверь и ждал и так через полчаса пришел этот барин который привез меня сюда а с ним и кучер — Что ты тут делаешь? — спросили они меня и строго посмотрели мне в лицо. — Что мне тут делать? — говорю. — Я ничего не могу тут делать. Стою здесь, на карауле, пока не придет пан, который забыл запереть комнату. Тут пан бросились к дверям, растворили и посмотрели на стол. Увидав, что все лежало, как было оставлено, они схватили меня за руку и ввели в комнату. Я должен был им рассказать обо всём, как я пришёл в этот дом, спросили, как меня зовут, откуда я, и когда я им всё рассказал, они сказали мне, чтоб я ехал с ними в горы, что они мне дадут работу на целый год. «Поеду, если вы меня возьмёте, — говорю я, — почему мне не ехать? Ведь я свободный человек, как птичка в Поднебесье». Могу и тихо на край света. И если мне там не понравится, то я могу идти оттуда. Но тебе, наверное, здесь понравится. Наш пан очень добрый. Такого нет другого в здешнем округе. И графини, и барышни, боже мой, какие милые, что милее быть нельзя, говорил Мича с увлечением. А манка с бабушкой единогласно подтвердили слова его. В эту минуту слуга вызвал старосту из комнаты, и я остался один с женщинами. Не бойся, парень. Тебе здесь худо не будет. Будешь у нас как дома. Наверное, пан будет тебя спрашивать, хочешь ли приняться за другое ремесло или работать у нас. Они всех спрашивают, а если ты захочешь только обвивать проволокой, то можешь ходить по окрестностям. Каждое воскресенье сюда сходятся все проволочники, которые работают в здешнем околотке и за обед садится их человек десять и больше. Здесь есть для них комната, в которой они спят. В воскресенье праздники они чистенько одеваются и идут к обедне. Тут-то наши парни на них засматриваются. — Но я не могу переодеться, потому что у меня только одно это платье, — сказал Ян, показывая на свое платье. — Ну, об этом не беспокойся. Там в комнате платье довольно на большой и на малый рост. Это пан велел шить, и бывает очень рад, если все хорошо оденутся и барыни и барышня всегда в церкви смотрят в ту сторону где стоят парни да к ним очень идет этот наряд мы уже сколько раз рассказывали как мы девушки удивлялись и смеялись когда митче в первый раз пришел в церковь в своем костюме сказала Манка, прерывая работу вы над ним смеялись а он тебе все-таки понравился больше, чем кто-либо из здешних парней, — заметила бабушка. Когда мне сказали, что он спас жизнь нашего доброго пана, то я захотела узнать его поближе и обращала на него внимание до тех пор, пока он мне понравился. — А ты ему, — подсказала бабушка, — а я ему так должно было случиться подтвердила Манка. «Мне никогда и на мысль не приходило, что муж для меня растет в тринчине. Бог знает, где это. Я бы никогда не решилась выйти за чужого человека. А теперь думаю, что я бы другого и любить не могла. И если бы Митча захотел, я бы пошла за ним на край света. Да ведь он не пойдет отсюда. У него все здесь устроено так, как бывало дома говорила бабушка, ставя на стол миску с обладками и другую с мёдом. «У вас действительно всё так, как в короловицах», — с удивлением заметил Ян. «Что, удивляешься?» — сказала с улыбкой Манка. «У нас не обладки, а дольки, лепёшки из муки, смешанные с картофелем, облитые мёдом с маком, но между ними различия невелико». У нас есть такие, как и у вас, капуста, горох и варёные овощи. На середине стола под скатертью класть колосья, а на четыре угла покрываю хлеба. Это уже ваш обычай. У нас так не делают, отозвалась бабушка. У нас это так покрывается и остаётся покрытым во все святки. Это делают для того, чтобы целый год на хозяйстве... «Почивало благословение Божие», — отвечал Ян. «Мичи еще что-то делает, чего у нас не делается. Когда все сойдутся, он разделит несколько облаток на половинки, намажет их медом и даст каждому по половинке, чтобы он съел ее стоя, потом обмочит в меду два пальца правой руки и сделает всем по кресту на лбу, говоря». «Дай тебе, Господи, счастливый сочельник, счастья, здоровья и свое благословение на целый год. Потом уже все садятся за стол», — рассказывала Манка. «И у нас хозяева благословляют так своих домашних. У кого этот крест раньше всех высохнет, тот, говорят, в этот год умрет». «И наши говорили об этом в прошлом годе». Но мы не обратили внимания, у кого раньше всех высох крест. В эту минуту в комнату вошла служанка, неся на блюде горячие слишки, рот лапши. «Я слила, хозяюшки, эти пучки!» «Или как их там называют?» — сказала она, ставя блюдо на лавку. «Ах ты, пучки!» — проговорил с улыбкой Ян. У нас, когда подадут пучки на стол, то девушки сторожат, как бы у самого младшего за столом схватить первую ложку пучек. — Зачем же они это делают? — спросила с любопытством служанка. — Ну, говорят, которой это удастся, та в этот же год выйдет замуж. — И это правда? — Я не хочу божиться, что это правда, но девушки так говорят, — отвечал Ян, пожав плечами. «Я попробую. За нашим столом самый младший будет Гонзичек. Постой же, я у него сегодня отниму первую ложку пучек. Увидим, выйду ли я замуж», — сказала с улыбкой старая служанка. «Но тебе бы надобно быть попроворнее, чтобы взять у него первую пучку. Ты не успеешь и оглянуться, как он их съест уже штук пять», — сказала бабушка. «А вот идет и Буян! Лучше убрать у него все с проговорила старостиха, сторонясь с миску в руках от двери, в которую вошел Мича со своим мальчиком-сыном. На мальчике была отцовская баранья шапка, коротенькая рубашка и белые шерстяные панталоны. Шеи и грудь были открыты, руки окоченели от холода, а толстые щеки были такие розовенькие! как будто кто-нибудь их только что натрепал. «Вот вам и пачкун! Он был там, уж извините, между коровами!» сказал отец, рекомендуя бабушке своего сына. Бабушка хотела пожалеть его, что он окоченил от холода. Но мальчик весело поднял свои панталоны, показывая бабушке свои новые зашнурованные башмаки. «Ах, какая прелесть!» — вскричала бабушка, всплеснув руками. «Только ты их не пачкай, чтобы они были такие же хорошенькие, когда ты придешь к бабушке на коледу. Я уже приготовила яблоков и орехов, если ты будешь хорошо петь». «Конечно, хорошо! Ведь мама меня научит!» — отвечал Гонзик. Сел на пол и начал стирать рукавом снег с башмаков, чтобы они не испортились. Ну уж ты не поседа. Уж целую неделю учу тебя, коледа, Степана, а ты ничего не знаешь, возразила мать, выходя из дверей. А дядя, указав на Яна, сказал: Посмотри-ка, к нам пришел новый гость, подай ему руку. Мальчик не тронулся с места, смотря пристально на Яна, и протянул ему руку только тогда, как Ян притянул его к себе и спросил, кто ему шил башмаки. Тут он тотчас отвечал, что их шил тятя, что у него есть еще одни, да есть еще куртка, которую ему вышила дорла. «Это моя внучка, дочь покойницы старшей дочери», объяснила бабушка. «Мать и отец ее умерли через несколько дней, один после другого». В то время, как здесь свирепствовала эта страшная болезнь. Эта девушка отлично вышивает. Немножко научилась от манки и немножко от барышни. Так хорошо вышивает парням куртки, что и портной не вышел вот так. Но ты ее узнаешь сам. Дорло ловкая, прекрасная девушка. Из нее выйдет хорошая хозяйка. «Уж скоро придут ее сватать», — заметил Митча. «А мне что? Она еще девушка молодая и нужна мне. Нам с Иосифом было бы скучно, если б ее не было в доме. Да и человека нет, за которого бы можно было выдать ее с охотой». «Но об этом девушка позаботится сама», — проговорил Митча с таинственной улыбкой, как будто он уже знал хорошего жениха. Между этих разговоров Манка приготовила ужин. Бабушка же опять надела свою шубу, пожелала всем счастливого сочельника, сказала, чтобы приходили к ней, и вышла с Манкой из комнаты. Меча последовал за ними. И в комнате остался только Ян с Гонзиком, который так шумел, что разбудил маленького Ондрика. «Тише!» — сказал Ян, и, закачав колыбельку, запел мягким голосом колыбельную песенку, которую научила его мать, когда он должен был укладывать свою маленькую сестренку. «Ой, люли-люли, лю усни! За тобою придут сны! Придут сны в головушку от родимой матушки!» «Ты поешь не так!» — отозвался Гонзик. а как же запой? И мальчик запел. «Ой, люли, усни же! Мама варит сли А как сварит слижи же, Ондрика разбудит!» Потом прибавил. «Вот как надо! Тятя так поет!» И тятя, вошедший в эту минуту, Должен был подтвердить его слова. Но песня не убаюкала ребенка, Пока не пришла мать И не взяла его из колыбели. Митча отвел крёстного брата к остальным землякам, которые уже собрались на святки в замок.